Эпилог. Письмо Григория Рида, полученное издательством 12 января 2021 года. Слухи о моем самоубийстве оказались верными. Я действительно решил покончить с собой и выпил горсть разнообразных снотворных, скопленных мной в больнице за несколько лет. Потом я спустился в подвал, куда почти никогда никто не заходил, и лег под лестницей. Все было бы хорошо, но от лежания на цементном полу у меня началось воспаление легких. И хотя я находился в бессознательном состоянии, мой организм начал стонать. Короче, меня нашли и откачали. Сволочи. Что я хочу сказать, это что Шульц все наврал. Ничего этого не было. То есть архив был, но я его сжег в печке. Жизнь его семьи мне абсолютно неинтересна. И ничего я ему не посылал. А если не опубликуете это письмо, подам в высший суд. И пусть вернет мой автопортрет. Григорий Рид. Психиатрическая больница святителя Николая чудотворца Санкт-Петербург. 2021 год.